глава 4 упырь упырь хранитель земли и крови заложенный покойник как и большинство нечисти чаще всего умерший колдун похож на человека но может иметь отличие из незаметных но прямо указывающих на его сущность наросты под коленями и на копчике похож на хвост с отверстиями под языком острая трубка из заметных красные глаза Яркий румянец на лице, любовь к курению. После смерти обращается в прах. «Доставка». «Я не заказывал ничего». Мужчина безбоязненно открыл дверь своей квартиры. А чего бояться? КМС по боксу, широкие плечи и татуированная лысина. Такого сами непрошенные визитёры испугаются. А жены и детей нет, чтобы опасаться за кого-то кроме себя. Хозяин дома хмыкнул от мыслей, возникших на фоне последних новостей, об исчезновении людей. Да уж, не ему испытывать страх. Да и перед кем? У порога стоял чедушный мужчинка лет сорока. Красные глаза, яркий румянец. еще и несет от него куревом, что лысый невольно махнул ладонью перед носом. Нарик, наверное. Или алкоголик. Вот уж от кого доставку не хотелось бы получать. Но хозяину уже вручили тяжеленный пакет. Татуированный очнулся, когда пакет всучили уже во вторую руку. «Не, мужик, говорю же, не заказывал?» Отмахнулся хозяин квартиры от настырного доставщика. Тот зачем-то схватил ту самую руку, которой лысый взмахнул. Наркоман повернул запястье качка ладонью вверх и высунул язык, как будто собирался лизать ему руку. «Эй!» Боксер резко дернул руку назад. Сил на то, чтобы потянуть за собой красноглазого хватило? А вот выдернуть руку, на удивление, нет. И откуда в этом тельце столько силы? Язык блеснул, как будто в нем было что-то металлическое. Вот только это оказалось не простое украшение, а что-то острое с неимоверной болью впившееся в запястье. Татуированный взвыл и попытался вмазать красноглазому со всей силы. Но фигура Нарика раздвоилась, и он промахнулся. Но хоть удалось вырвать пострадавшую руку, Та горела огнем, стреляя болью в голову. Сердце бешено долбило в грудную клетку, как будто пытаясь выскочить наружу. Рука так болела, что хотелось ее оторвать. Мужик схватился за конечность, как если бы действительно собирался это сделать. Только та неимоверно опухла и приобрела багрово-синюшний цвет с расплывающимися далее следами кровоизлияния в виде красных линий и точек. Дышать становилось все тяжелее. Хозяин понял, что его траванули, и он подыхает. Но перед смертью Бугай собирался размозжить голову этой красноглазой твари. Вот только, сделав шаг в сторону уже отступившего Нарика, покачнулся и упал на колени. Голова кружилась, звуки слышались все более отдаленно. Почему-то Лысый сосредоточился именно на них, в перерывах между возникшей у него рвотой. «Вот с вами...» Огромными шкафами вечно проблема. Весь яд на вас потрать. Еще и все вокруг, пока он подействует. Что весь аппетит испоганите. И не утащишь прикопать потихоньку. Ну ничего, руку отрублю, чтобы охотников не приманить. А остальное родственникам на радость. Хозяин квартиры упал в собственную лужу извергнутого, продолжая хвататься за ускользающее сознание. Вот и зрение начало меркнуть. Картинка порога с открытой дверью постепенно темнела. «Саныч, что у тебя за шум?» «Ах, да что же это такое?» Услышал последнее в своей жизни лысый. А последнее, что увидел, это лицо соседа, старого алкоголика, которому он пару раз бабла давал, чтобы отстал. А ведь не отстал. «До самой смерти».